Глава 43. Джинни не отказывалась назвать пляшущую в ней нервозность волнением. Скорее, энергией. Топливом, необходимым, чтобы перенести долгую поездку и увидеть, что ее ждет в конце. Ее сопровождали Пит и сержант, на участии которого настоял Чарльз. За время почти трехчасовой поездки они переключались туда-сюда между молчанием, бессмысленной болтовней, и предположениями о месте назначения. С автострады свернули на двухполосную дорогу, потом на грунтовку, изобилующую ухабами и кочками, оттуда, наподобие лесной гравийной подъездной дороги в окружении буйно разросшихся деревьев и кустов. И когда, наконец, выехали на большой участок, обозначенный высокой изгородью, но без каких-либо строений, видимых с дороги, пульсирующая в ней настороженность ничуть не уменьшилась. Выбравшись из машины, Джинни обменялась приветствиями с местными полицейскими, с обязательными рукопожатиями и заверениями в удовольствии работать вместе. Полицейские машины забили узкую тропу от дороги до поляны более чем в четверти мили впереди. Она посмотрела вверх. Ее взгляд следовал за длинной линией деревьев, которые поднимались в небо своими кронами и закрывали любой проблеск голубизны или облаков. Вокруг переговаривались полицейские, осторожно расхаживавшие по участку вокруг хижины, скорее всего, с одной спальней. Слева высился полуразвалившийся сарайчик, готовый рухнуть чуть поодали амбар из потрескавшихся выщербленных досок, вероятно, когда-то покрашенных в красный цвет, но теперь сливавшихся с унылым бурым пейзажем. Чтобы развращать учениц, имеются места и поближе к дому мотели и хижины вокруг озера Киюга, сдающиеся в наем. Опереться сюда, к черту на кулички, подальше от цивилизации, подальше от глаз людских, есть смысл лишь, если боишься попасться. Не обращая внимания на прокатившуюся по телу дрожь, Джинни подошла чуть ближе к ступеням, ведущим на крыльцо хижины. Пит оторвался от офицера, с которым разговаривал, и присоединился к ней. «Глухомань полнейшая». Оэн говорит, что вырос в этих местах, и они ходили в походы по Муз-Ривер-Плейнс и окрестностям не очень далеко отсюда. Но даже он не знал, что здесь есть жилье. Сказал, что раньше место поблизости было выделено для палаточных стоянок, но потом его выкупило частное лицо. Интересно. Арон любил ходить в походы и рыбачить, но вряд ли занимался здесь тем или другим. Лес буквально источал зловещую атмосферу. Искривленные ветви деревьев переплетены между собой и тянутся вверх и в стороны, напоминая простертые руки. Джинни попыталась вообразить туристов со смехом бегающих по поляне, но единственным ощущением, которое она уловила, был страх. Оин сказал, что когда вы позвонили и сказали, что мы в пути, они наскоро провели внешний осмотр. Постройки не заходили, но никаких сооружений, кроме этих трех, не нашли» как и никаких других построек в пределах видимости. Да, тут на миле никаких других построек нет. В таком месте можно надорваться от крика, и никто не услышит. Бежать, но не скрыться. Леденящая душу мысли, которая отказывалась покидать ее разум. Правда в том, что здесь не место для веселья и турпоходов. Дремучий лес и дебри на многие мили вокруг. Жутко, как в преисподней тряхнул головой. Пока не найдем никаких материальных свидетельств, остается только предположить, что он здесь охотился. Не думаю. Джинни утром чуяла, что это место куда более крупный фрагмент головоломки. Кому принадлежит эта земля? Проверяем, очевидно, в архивах некоторая путаница. Одна корпорация ведет к другой. Потребуется некоторое время, чтобы отследить документацию и налоговую отчетность. Иначе говоря, кому-то требовалось держать это место в секрете к ним присоединился местный начальник полиции его сопровождали несколько подчиненных сплошь мужчины времени на обсуждение юрисдикции и споры о том где здесь главный у джинни не было и она взяла с места в карьер что в амбаре кивнула в направлении двустворчатых дверей с облупившейся краской и блестящей цепью удерживающей их закрытыми мы дожидались вас чтобы заглянуть Начальник развел руками. «Открывайте!» Подоспел офицер с болторезом и вместе с Питом занялся амбарным замком, выглядящим гораздо новее, чем все остальное. Сняв его, тут же упаковали в пакет, чтобы позже снять отпечатки. Двери со скрипом отворились и все оцепенели. Полицейские переглядывались. Один принялся фотографировать. «Внедорожник Арона нарушила молчание Джинни. Номера сходятся, подхватил Пит. Джинни услышала распоряжение начальника полиции по поводу криминалистов и оцепления. Она пошла вокруг машины, прислушиваясь и включив фонарик, чтобы разогнать тьму амбара и заглянуть в окна автомобиля. Попробуйте поискать следы, идущие сюда или отсюда, сказала она начальнику в попытке утвердить юрисдикционные границы. Установите периметр. «Потом мне надо будет знать, что находится дальше в каждом из направлений. Соберите видеозаписи у всех окрестных предприятий. Нужно посмотреть, какие машины заезжали и проезжали, насколько возможно дальше в прошлое». Джинни посмотрела на Пита. «Откройте заднюю дверь». «Может быть, поблизости есть еще хижина?» — высказался Пит. «Сомневаюсь», — Оуэн покачал головой, открывая заднюю дверь внедорожника. В ноздри Джинни ударила вонь. Вонь разлагающейся плоти, которую ни с чем не спутаешь. Ей не нужно было заглядывать внутрь, чтобы знать, что они нашли. «У нас труп». Лицо накрыто одеялом. Тонким концом фонарика Пит приподнял уголок. Джинни разглядела руку с золотым обручальным кольцом. «Надо дождаться официального опознания, но ясно и так. арон кто же еще? Труп в удивительно хорошем состоянии. Сначала ее охватила грусть. Утрачена еще одна жизнь. Необратимая потеря. Потом пришла мысль о девочках и злоупотреблении их доверием, и на Джинни обрушилась целая гамма разных чувств. Гнев, досада, облегчение, что его не стало. «Мэм, сэр!» — позвал незнакомый голос с переднего крыльца хижины — и начальник полиции направился к дому. Джинни забыла обо всем на свете. Мысли разбегались. Она так и не научилась принимать смерть как обыденность. Нужно было хоть на секунду спокойно сосредоточиться, а толпа коллег это осложняла. «Не сейчас!» Джинни, местный босс, трустой заспешил к ней с хижины. «Вам нужно зайти в хижину!» «Зачем?» Подняв глаза, она увидела бледность на его лице и напряженно поджатые уголки рта. В голове вспыхнула тревога. «Что там?» «Вам надо увидеть это самой!»